За супом все молчали. Затем Норбер де Варен спросил. «Читали вы о процессе готье? Что за потеха?» Стали обсуждать этот случай, где Адюльтер осложнялся шантажом. Здесь говорили о нем совсем не так, как говорят в семейных домах о событиях, известных по газетам, а так, как говорят между собой врачи о болезни» как зеленщики об овощах. Никто не возмущался, никто не удивлялся. С профессиональным любопытством и с полным равнодушием к самому преступлению собеседники пытались найти глубокие тайные причины его, старались точно объяснить каждый отдельный поступок, определить все интеллектуальные факторы, породившие драму, которая являлась для них результатом известного душевного состояния, поддающегося учету науке. Дамы тоже увлеклись этим анализом, этой работой. Затем занялись другими злободневными событиями, комментируя их, рассматривая со всех сторон, взвешивая и оценивая с особой практической точки зрения специалистов, спекулирующих на новостях, разменивающих человеческую комедию на строчке, Подобно тому, как торговцы осматривают и оценивают товар, который они затем предложат покупателям. Потом заговорили об одной дуэли, и разговором овладел Жак Риваль. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета. Дюруа не решался вставить слово. Время от времени он посматривал на свою соседку, округлая грудь которой соблазняла его. С кончика ее уха свисал бриллиант на золотой нитке, похожей на каплю воды, скатывающуюся с тела. Иногда эта дама делала какое-нибудь замечание, неизменно вызывавшее общую улыбку. У нее было забавное, милое, неожиданное остроумие, остроумие опытной школьницы, которая смотрит на вещи беззаботно и судит о них с легкомысленным, незлобивым скептицизмом. Дюруа тщетно старался придумать для нее какой-нибудь комплимент и, ничего не найдя, занялся дочерью, наливал ей вино, передавал кушанье, услуживал. Девочка, более сдержанная, чем мать, благодарила серьезным тоном, короткими кивками головы «Вы очень любезный сударь, и внимательно, с сосредоточенным видом слушала разговор взрослых. Обед был превосходный, и все отдали ему должное. Вольтер ел точно людоед и почти все время молчал, рассматривая косым взглядом из-под очков блюда, которые ему подносили. Норбер де Варен не уступал ему, время от времени роняя капли соуса на свою манишку. Форестие, улыбающийся, но серьезный, наблюдал за всем происходящим и обменивался с женой многозначительными взглядами, словно с сообщником, выполняющим совместно с ним трудное, но успешно продвигающееся дело.